Глава в о с е м н а д ц а т а Дорога во тьму. Беркут покинул Уолтшир, не дожидаясь готовности сопровождавших вражескую армию отрядов. Командовал ими рыцарь, именовавшийся теперь Йор Буйвол. Простились братья по оружию тепло. б о й в о л хотя и недоумевал по поводу цели маркиза, пожелал ему доброго пути и удачи. Янина Йор, их брак засвидетельствовали в замковой церкви, Лишь плечами пожала в ответ на возмущение супруга, мол, каждый чудит в меру своей фантазии. Девушка волновалась, ожидая родных, поспешно выехавших в в Олдшир, чтобы обнять потерянную баронессу. Янина прятала свое состояние, примерив скептическую маску, однако в глазах ее читалась затаенная печаль. Милая, удивительная пара. Как они подобрались? Такие разные, такие по-своему отважные. Оставалось только завидовать силе их любви. Взлетев прямо с крепостной стены, Беркут сделал прощальный круг над замком, полюбовался им с высоты и взял курс на север. м а р к и с не сомневался, кроме слуг, собравшихся на центральной площади, чтобы поглазить на человека-птицу, друзей и соратников на стенах, за полетом наблюдал и отец из окна кабинета, и мачеха т с братом из их покоев. «Что ж, близкие могут веселиться», уповая на гибель нелюбимого ими родственника. Он же верил в победу. Теперь, когда получилось вернуть врожденный дар, казалось, все подвластно, была бы цель. Летел без отдыха. Удивительным было то, что магические силы прибавлялись с каждым взмахом крыльев. Люди, наблюдая за стремительным полетом, вероятно, принимали человека-птицу за яркую комету, пересекавшую небо, подобно р о с ч е р к у золотого пера. Мелькавшие внизу пейзажи сливались для Беркута в пёструю, блеклую материю, едва размеченную нитями рек и пятнами лесов. Не пытаясь разглядеть что-либо, маркиз полностью углубился в свои мысли. Там, как просыпавшееся в тёплой земле зерно, проклёвывалось настойчивое желание поскорее добраться до губителя, вырвать из его власти светлые души, а после успеть в долину Татри к тому времени, когда о неё доберётся Владислава. Он представлял лицо иномерянки, когда она услышит о спасении девушек. Очень хотелось порадовать и успокоить ее. Тоскливо, наверное, в л а д и навсегда покидать эти земли с мыслью о пропавших у нее на глазах несчастных танцовщицах. Стремление это придавало сил. Беркут знакомился с особенностями своей магии и смог убедиться, что мощь ее безгранична, когда есть четко определенная и желанная цель. Вот земля переменилась, поблекла, приобретая серый цвет голых камней, временами сменявшихся таким же серым мхом и порослю корявых низкорослых деревьев. Маркиз достиг земель Йо, родины Буйвола. Местные жители пока еще не слышали о подаренной им, благодаря их земляку и скромному секретарю герцога Олдширского, дополнительной букве. Друг просил навестить его родных, рассказать о переменах, случившихся в судьбе косого о в эмигранта. Неплохо было бы отдохнуть перед полетом над морем. Так думалось прежде. Теперь Беркут не видел этой необходимости. Силы бурлили в нем. Магия лилась неистощимым потоком. К чему терять бесценное время? Скорее, скорее вперед! Преодолевая немалое расстояние, чувствовал себя подвешенным между двумя стихиями. Внизу темная гладь моря с незаметным из-за скорости волнением. Вверху абсолютно пустое, едва рассвеченное синюю небо. Есть ли движение? Да. На горизонте появился торчавший по почной грыжи силуэт горы. Теперь стала заметна дикая скорость, развитая летящим человеком. Нужно замедляться, иначе и проскочить недолго. Вулкан рос, рос, рос, превращаясь в умываемого холодными волнами гиганта. Беркут на минуту завис над жерлом, и опустился на усеянные пеплом камни, обрамлявшие провал в темноту. Стоило перевести дух и набраться решимости, прежде чем нырнуть туда. Правой рукой нащупал меч, вытащил его из ножен, лезвие сияло, как огненное. Беркут с благодарностью вспомнил отца. Тот не без сожаления расстался с главной ценностью своей коллекции. По легенде, это оружие дает преимущество в борьбе с губителем. Именно из-за огненного меча, хранившегося в коллекции герцога Уолчерского, похититель света обходил его земли стороной. О легендарном оружии Беркут прочел в старинном фолианте. Когда он обратился к отцу с намерением одолжить огненный меч, герцог заметно напрягся, но уступил. Вероятно, опасался, что сын не отправится к губителю безоружным. Принял решение рискнуть раритетом и, наконец, забыть о наследнике из рода птиц. н а п о м и н а н и и о первом браке, о том, как был обманут тогда еще молодой герцог. Так или иначе, замечательный меч был в руках Беркута. Он совершил тренировочный выпад, радуясь чудесной легкости оружия. Было впечатление, что в руке застывший огонь. С таким никто не страшен. Не тратя больше ни секунды, Маркиз шагнул в черную дыру. Падал, не чувствуя падения. Лишь настойчивый запах металла ударил в ноздри. а тело окутало холодная зыбь. Широкий тоннель вел под землю. Абсолютно черные его стены не отражали ни единого луча, полностью поглощая свечение незваного гостя. Он уже не казался сверкающим крылатым ангелом, скорее далекой звездочкой, хрустальной крошкой, лежащей на бархате ночного неба. Вот стены расступились, человек-птица опустился на угольно-черную твердь. Его окружала обманчивая пустота. Прислушавшись, можно было различить далекие стоны, тихий шорох и шелест. Куда двигаться? Беркут хорошо помнил описание тьмы. Трудно понять, соответствует оно действительности или является плодом разыгравшегося воображения старинного летописца, ведь отсюда никто никогда не выбирался. Тем не менее, пустота, жадно поглощавшая свет, Вполне соответствовало оставленному текстом впечатлению. Там говорилось о болтаре — единственном месте, где губитель мог пить светлую энергию своих пленниц. Вполне возможно, девушек держат неподалеку. Беркут повернулся вокруг себя, выставив меч как указатель. Чистый огонь должно потянуть к алтарю. Да! Почувствовав зов поглощавшего свет пространства, Маркиз побежал. Его тянуло настойчиво и непреодолимо. Сначала Беркут бежал. Из-за полной темноты опасался лететь, чтобы не потерять верх и низ. Потом, чувствуя, как его с все возраставшей настойчивостью тянет вперед, перешел на шаг, а потом и вовсе крался, борясь с неведомой силой. Свет его меча привлек обитателей бездны. За спиной отчетливо слышались осторожные шаги, Вздохи, сип, скрежет и причмокивание. Оглянулся. В кромешной черноте угадывалось шевеление, текшее следом массы. Различить, из чего она состоит, не получалось. Огромные ли это существа или мелкие, было непонятно. Однако в том, что они готовы поглотить лакомство в виде чистой души, сомнений не возникало. Холодный колючий ужас обручем стиснул сердце. Беркут передернул плечами, избавляясь от накатывавшей слабости, кашлянул, чтобы громким звуком отпугнуть любителей подкрадываться, и пошел дальше. Прежде всего нужно найти пленниц, а потом уже разбираться с таинственными преследователями. Удар был настолько неожиданным, что Беркут едва не выронил меч. Его пытались разоружить, но спасла отличная военная выучка. Маркизу и не такие финты доводилось отбивать на рыцарских турнирах. угадав, где противник, шагнул в ту сторону и атаковал. Мечи скрестились, подняв фейерверк искр. В их свете удалось разглядеть лицо, явился собственной персоной. Надежда, что губитель покинул тьму и путешествует по земле, оказалась тщетной. Добраться до пленниц оказалось не так просто, как хотелось. Вряд ли злодей добровольно отдаст купленный товар. Выпад следовал за выпадом, удар за ударом. Мечи высекали все больше искр, тени гасли, поднимались над поединщиками, выстраиваясь в линии, окружности, сферы. Все светлее и светлее становилось на площадке перед алтарем. Вот почему волшебный меч имел такую ценность. Лишь ему по силам на время заставить тьму отступить. Стали видны черные тела обитателей бездны. Это были разные по форме и величине существа. Походили они на пауков или осьминогов, и по-прежнему держались поодаль. Рассматривать выстроившихся амфитеатром зрителей было некогда. Беркут увлекся битвой и лишь на краю сознания радовался тому, что противник у него один. Неизвестно, что будет дальше, пока преимущество у Маркиза. Губитель силен и ловок, но практики ему не доставало. Он злился, не умея достать Беркута, но умудрялся не пустить того к о л т а р ю Поняв его охищрение, Маркиз спросил себя, Почему? Казалось, все будут только рады, увидев пришлого человека распростёртым там. Однако сомнений не оставалось. Губитель шаг за шагом теснил Беркута в противоположную сторону. Огненный меч уже не один раз рассёк воздух рядом с губителем, даже задел, оставив рану на щеке. Но кровь сразу же запеклась, и отметина стала постепенно исчезать. Да он неуязвим. В таком случае ему незачем совершенствовать приёмы. Битва увлекла, натренированное тело реагировало на движение соперника раньше, чем приходила мысль. Вжик — звон, искры, вжух — бамц, новый с н о п Мозг тоже работал на пределе. Поток образов, идей и воспоминаний несся, как будто его п о д х в а т и л о торнадо. Один факт удалось выцепить из стремительного вихря — вулкан в Северном океане — окраина бездны, тихий, забытый уголок, и именно его облюбовал губитель, не желавший отстаивать права на купленные души у более сильных и страшных существ. Не зря он загораживал дорогу, опасался, что Беркут разрушит алтарь, а с ним исчезнет и уютный закуток тьмы, тайное, обжитое и такое важное для губителя место. Это можно сделать только огненным мечом, истинная цель нападавшего — обезоружить маркиза. Беркут крепко держал рукоять, уверенно парировал, не позволяя противнику выбить меч. Но этого мало. Времени на дуэльный поединок не было. Вот-вот непрошенного визитера учуют те, с кем ему не справиться. С новой страстью обрушивал удары маркиз, шаг за шагом продвигаясь к цели. Волосы, сбросившего капюшон соперника, трепетали на ветру. Бисеринки пота выступили на бледном лбу, глаза сверкали яростью. Откуда здесь ветер? Черные твари вокруг притихли, стали понемногу отползать из освещенного искрами круга. Зато отчетливее стали слышны стоны. Алтарь не пустует. Там лежит, ожидая своей участи, девушка. Маркиз позволил себе действовать механически, стараясь боковым зрением увидеть, что творится около алтаря. Поединщики достаточно приблизились. Темно-бордовый... и с п е щ р е н н ы й незнакомыми символами диск размером с чашу королевского фонтана высветили все разраставшиеся облака негаснущих искорок. В распятый Беркут узнал о д н о й из танцовщиц, т о что стояла первой среди девушек гарема, когда в павильон Лубея явился губитель. Чуть дальше, за алтарем, можно было различить тени остальных, ждавших своей участи. Или... Две страдалицы лежали без сил, опустошенные до прихода маркиза. Он прервал жуткую трапезу губителя. Гул за спиной нарастал. В приближавшемся шуме можно было различить и тяжелые шаги, и скрежет когтей по камню, и шелест крыльев. Там началась гонка. Призом в ней будет сияющий крылатый человек. Беркут совершенно четко осознал, что не успевает. Взлететь м е ш а л о тянувшаяся от противника черная нить магии. Оставалось каких-то четыре шага, но, з а м е т и в ш и й с т р е м и в ш и х с я к его добыче нахлебников, губитель озверел и словно приобрел дополнительную мощь. «Помогите мне!» — закричал Беркут, хоть это было не по-рыцарски. Однако тут уж не до привычных условностей. Губитель дернулся, обернулся глянуть, как зашевелились девушки, Маркиз воспользовался его замешательством и нанес удар в грудь. Черная магическая нить свернулась, и Беркут выпустил крылья. Он оттолкнулся от пола, приподнялся над ним, но губитель отшвырнул свой меч, схватил ускользавшего соперника за ноги, повиснув на них. Марга билась на алтаре, пытаясь высвободиться, и сипло кричала «Помогите же ему, курицы!». Ее подруги словно ждали команды. Бросились к сцепившимся мужчинам, успели обижать алтарь и схватиться за губителя. Кто за плечи, кто за руки, царапались, кусались, даже рычали. Сначала вес лишнего груза увеличился, мешая взлететь. Но вот хватка соперника ослабла, и Беркут сумел вырваться, взлететь. Обогнул образовавшуюся кучу малу и ринулся к бордовому, теперь уже ярко освещенному подиуму. Высвободившая одну руку Марга, кричала что-то неразборчиво и указывала на темнеющее прямо над ее головой углубление, вокруг которого велись особенно плотные руны. Размышлять было некогда. Толпа черных многоножек с видом освобождала коридор, по которому ползли, бежали, скакали не менее черные монстры. Тьма во всем своем ужасном обличии двигалась к тайному алтарю губителя. т о вырывался, расшвыривая цеплявшихся за него пленниц, шаг за шагом сокращая расстояние до вожделенного диска. Маркиз камнем упал вниз, целясь мечом в указанный маргой круг. Огненное лезвие вошло туда словно в мягкую плоть. Раздался оглушительный треск, фонтаном хлынули искры. Подземную пещеру озарило, будто солнце взошло. Избыток света заставил наступавших на алтарь монстров сначала замереть, потом попятится. Они готовы лакомиться крохами недоступного деликатеса, но черпать столь обширный поток им не под силу. С необычайной проворностью многоножки прыснули в стороны, спасались от света и новые пришельцы. Лишь губитель настойчиво двигался к алтарю, а за ним, поддерживая друг д р у г у шли девушки. Марга, успевшая освободиться, сползла на пол и кинулась к лежавшим б е с сознания подругам. «Откуда столько мощи у хрупкой танцовщицы?» Схватила обеих девушек и втянула на алтарь. Вовремя. Пещера пришла в движение. Пол стал подниматься, а стены раскрываться, как лепестки исполинского каменного бутона. Поверженный алтарь вместе с десятью пассажирками, маркизом и цеплявшимся за края губителем взмыл в воздух. Беркут, не зная, что делать, попробовал вытащить меч. Не получалось. Лезвие намертво застряло в искаженных письменах. Последнее, что успел заметить Беркут в исчезавшем внизу провале, падавшего во тьму врага. Танцовщицы, не сговариваясь, столкнули его. Бордовый диск поднимался сквозь пролом в камне, сквозь раступившиеся с воды все выше в небо. Теперь на месте острова с потухшим вулканом бушевало море. Как управлять летающей посудиной? Маркиз посмотрел нажавшихся друг к другу девушек. Некоторые жмурились от страха, кое-кто шептал молитвы. Марга, широко распахнув глаза, смотрела на постепенно блекнувшие письмена. Они теряли силу. Началось падение. Ветер свистел в ушах, б е р к у т о хотелось распахнуть крылья и взлететь. Но как быть с остальными? Он не сумеет удержать в воздухе 10 человек, даже если они уцепятся друг за друга. Попытался, не отпуская меч, хотя бы замедлить падение. Это удалось. Приводнились без лишнего шума. К счастью, шторм, вызванный извержением, утих, алтарь закачался на волнах, словно спасательный круг. Бывшие невольницы, как одна, уставились на маркиза. «Выручил, называется», — читалось в их глазах. Они были правы. торчать вдали от берега, не представляя, в какой он стороне, наутлом неуправляемом суденышке, немногим лучше пребывания в плену у безумного пожирателя светлых душ.